Утром наткнулись на первое свидетельство опасности здешних мест. Возле обрывистого склона у дороги тянулась россыпь крупных камней. На ее краю виднелась раздутая туша лошади, придавленная плоским валуном. При нашем приближении с нее взлетели округлившиеся от угощения вороны, и, рассевшись на скалах, терпеливо дожидались, когда же мы отсюда уберемся. На другом берегу реки над свежим могильным холмиком возвышался крест из пары связанных палок. Только держался в земле он не одним концом, а двумя. Так здесь было принято. Похоже, при камнепаде погибла не только лошадь. К сожалению, обойти опасное место не получалось. Долина здесь сильно сужалась, и телеги могли проехать лишь под скалой. С замиранием сердца следил, как колонна пробирается мимо следов камнепада. К счастью, обошлось, но поволновался. Затем, уже около полудня, наткнулись на следы лагеря. Еще недавно на берегу реки останавливалась серьезная группа солдат. Судя по всему, стояли долго, или место было популярно у разных частей. Видимо, этот участок долины относительно безопасен. Здесь даже деревья небольшие росли. Правда, от них остались лишь пеньки, как и от кустарников. Вся здешняя древесина ушла в костры. Помимо мусора и следов вырубки, вояки оставили несколько могил. От чего погибли эти солдаты, понять было невозможно. Несмотря на все усилия, скорость обоза увеличить не удалось. Сильно мешали каменистые участки, телегам на них не разогнаться. Да и на ровных местах можно легко получить под колеса валун. Королевские войска не удосужились хорошо расчистить свой путь. Да и как расчистишь, когда сверху то и дело новые глыбы прилетают. Если верить по меткам на карте, горловина тянулась примерно километров на 40-50, но лишь к вечеру мы добрались до подъема. И остановились. Несмотря на рискованность задержки, идти без отдыха в полной темноте было неразумно. Люди ещё ладно, а вот лошади нас не поймут. К тому же хорошо помнил слова проводника «До самого верха воды теперь не будет». Интересно, а наверху она точно есть? Как-то я об этом не догадался расспросить, а сейчас уже поздно жалеть. В эту ночь зуд в ногах решил дать мне передышку, и уснул я крепким сном младенца. Но до утра поваляться не позволили. «Сэр-страж, глаза-то откройте! Вести для вас есть, нехорошие!» Просыпаться не хотелось, но куда денешься? Пришлось открывать. Небо только сереть на востоке начало. Тьма кромешная. Костров серьезных в лагере не было. Запасы дров на телегах закончились еще вчера, а пополнить их здесь невозможно. Так что лишь редкие факелы боролись с темнотой. К сожалению, все они были далеко, и понять, что за смельчак вздумал меня будить, я сразу не смог». Голос в этом помогал мало, полушепот трудно идентифицировать с просонья. «Ты кто?» — тупо спросил я. «Да тук я! Неужто не узнали?» «Тебя попробуй не узнай. Зачем разбудил?» «Вы уж простите, но как не разбудить, если вы сами приказывали?» «Что-то я не припомню таких странных приказов». «Было-было. Вечером, как кашу оплетали, сказали, что если погода меняться начнет, так сразу вас возбудить. Сонливость будто метлой смело». Погода меняется? Не то, чтобы меняется, но с севера тучи, похоже, наползают. Зорницы там блещут часто и сильно, грозу, наверное, тянет. Сперва вроде далеко всё было, а теперь вроде как приблизилось. Того и гляди накроет. Подъём! Бегом поднимай лагерь, приказываю, быстро запрягай лошадей, и вперёд. А позавтракать? Без завтрака обойдёмся, сухарей на ходу пожуём. Всё равно дров нет, варить не на чем. Забравшись на здоровенный камень, уставился на север, пытаясь понять, далеко ли гроза. Увы, в метеорологии мои познания были скромны. Я даже не был уверен, что это действительно дождевые тучи, а не что-то безобидное, просто какая-то тёмно-серая полоса, изредка подсвечиваемая вспышками зарниц. Вспомнив, что Люк прекрасно предсказывал погоду во время похода по разбойничьим лесам, Пошёл его искать, нашёл без труда. Он на пару стуком подзавязался у меня в роли то ли слуги, то ли денщика и потому обнаружился у телеги, на которой ехали мои пожитки. «Люк, как по-твоему, дождь будет? А если будет, то когда?» Пожав плечами, тот ответил неопределённо. «Я в горах такое плохо понимаю, но, наверное, будет. Грозовые тучи несёт в нашу сторону. Тетивы все спрятал надёжно, не оцереют». О тетивах я волновался меньше всего, но мы находились перед самым опасным участком пути. Если верить словам проводника, попасть на подъёме под ливень равносильно смерти. Возможно, он и преувеличивал, но очень не хочется узнавать это на своей шкуре. Разворачиваться назад и мчаться к той относительно безопасной стоянке на склоне, так мы от неё вчера весь день шагали. Получается, при всём желании лишь к вечеру успеем вернуться». Да и двигаться придётся навстречу грозе, приближая момент встречи. Делать рывок вперёд, если верить карте и рассказам проводников, до да Межгорья уже рукой подать. Оценить длину последнего перехода на глаз трудно, но кажется подъём не столь лишь долгий, за 3-4 часа быстрого марша возможно доберёмся, лошади отдохнувшие, посветляло. А если не успеем, то… страшно принимать решение, но выбора по сути нет. Назад возвращаться слишком далеко, на крутых склонах укрытий не видно, оставаться на месте тоже нельзя, вся долина при непогоде превращается в ловушку, и пусть на подъеме ловушка самая страшная, что там того подъема? Если поспешим, должны успеть. Не успели. Рассветному солнцу не дано было нас порадовать, тучи, наползая с севера, прикрыли его, не позволив выглянуть. Зорницы теперь не только сверкали, грохотали. А проклятый подъём всё не заканчивался. Дорога монотонно поднималась вверх, почти не петляя. Долина сузилась до неприличия. Её поперечный срез теперь походил на исполинскую букву В. Склоны – сплошные натёки глины, перемешанные с камнями. и Видимо, застывшие грязевые потоки. Несмотря на сушь последних недель, грунт местами был влажный и продолжал стекать, из-за чего дорога превращалась в топкие капканы. Приходилось помогать лошадям, вытаскивая телеги на руках. Если здесь в суш так весело, то что же будет в дождь? О дожде стоило только подумать, и вот он. В полном безветрии послышался нарастающий шелестящий гул, а затем на голову обрушились потоки воды. Хоть я немедленно накинул широкий кожаный капюшон, волосы все равно успели промокнуть. Попугай, запоздало укрывшись в этом убежище, обеспокоенно пробормотал. «Если мы из этого кабака сейчас сами не уйдем, то на сдачу нам тумаков отсыплют». «Да где же конец этому подъему?» Вместо ответа на духом громыхнуло так, что лошадь взвелась на дыбы. Успокаивая животное, увидел, как со склонов побежали первые модные ручейки. Копыта отрывались от земли с настораживающим чавканием, будто прилипали. Обессиленные лошадки, утомленные подъемом и напуганные разгулом стихии, несмотря на все понукания, сбавляли темп. Увидев, как колеса на одной из телег провалились по самой оси, Я понял, что ещё несколько минут, и мы здесь застрянем окончательно. Тук, скачи хвост обоза и передай приказ. Сбросить с телег всё малоценное. Мешки с мукой тоже сбросить, облегчить повозки. — Сэр, страж, так пропадёт ведь мука! Водой вымочит и глиной затянет! Вон её сколько со склонов наплывает! Прямо на глазах! — Если не выбросить груз, то затянет нас. Бегом! Сам бросился к первой телеге, безжалостно швыряя в грязь какие-то ухваты. Прялки, доски. Хозяйственная натура ссыльных протестовала против такого вандализма. Но, глядя на меня, народ и сам зашевелился. Догадывались, чем грозит заминка. Так мы и двигались, под водопадом небесным. Успокаивая лошадей после каждого громового удара, выбрасывая в грязь уже всё подряд, лишь бы телеги могли двигаться дальше. Молния ударила в склон так близко, что на несколько мгновений я ослеп. Когда зрение пришло в норму, увидел, как одна из телег исчезает под обвалом. Гора глины, перемешанной с камнями, сползла со склона, похоронив лошадей и возницу. Мужики кинулись было его выкапывать, но едва успели спастись от очередного грязевого оползня. К счастью, осталось место для манёвра, и другие повозки успели объехать быстро расширяющийся завал. Сухая прежде долина на глазах превращалась в речное русло, вода местами доставала людям до колена, а течение было столь велико, что тащило телеги назад. И не только телеги. Сама дорога, раскиснув, медленно, но уверенно ползла вниз, норовя утащить нас следом, перемешав по пути с грязью и камнями. Боевой конь едва не упал, наступив в яму, ушел в воду по брюхо, заржал, удержавшись, вырвался. Я даже не сразу понял, что мы уже на ровном месте. Подъем резко закончился, и впереди тянулось плоское, как стол. Пространство, покрытое редкими зарослями чахлых кустарников и засыпанное художественно оформленными кучками здоровенных валунов. Воды и здесь хватало, но почва под копытами была более-менее твердой и никуда не норовилась течь. Надрывая горло, истошно заорал, замахал руками. «Еще немного! Быстрее! Здесь безопасно! Мы вышли!» Узкий каньон последнего километра подъема превратился в филиал ада. Грязная вода волочила камни, сбивала с ног людей и лошадей, тащила телеги. Лишь человеческое упрямство, граничащее с безумием, не позволяло стихии взять вверх. Колонна медленно выбиралась из западни. Я видел, как склоны, превратившись в желе, сползают под собственным весом, грозя вот-вот засыпать дно ущелья тысячами кубометров грунта. «Мы успели». Хотя и не все. Несмотря на все старания, хвост колонны был потерян. Люди, отчаявшись вытащить телеги из грязевой западни, вынуждены были их бросить. Некоторые, если глаза меня не обманывали, при этом рыдали. Каждый понимал, что мало полезных вещей у нас к этому моменту не осталось. Такие были брошены сразу. То, что сейчас оставляли, должно было помочь выжить в опасном краю, а теперь гибнет в грязи. Пятук, уйдя в грязь по самой горб, добрался до одной из оставленных телег, скарабкался, открыл дверцу клетки. Почтовые голуби были испуганы и отказывались выбираться, но он, не церемонясь, разломал стенку, выгнал птиц, развернулся, прыгнул в трясину, погрузившись по самую шею, но не завяз окончательно. Каким-то чудом вырвался, пополз назад, захлебываясь от потоков набегающей грязной воды. С замиранием сердца я следил за ним издали до тех пор, пока ему не кинули верёвку. Напоследок ущелье взяло обильную жертву. Под очередным оползнем осталось сразу несколько человек, а ещё пару сбило с ног, поднятой волной, и течением унесло вниз. Учитывая, что в непогоду именно в нижней части подъёма самое опасное место, я не сомневался, что больше их не увижу. Последняя телега выбралась наверх. Грязь покрывала ее толстым слоем, превратив колеса в подобие резиновых шин. Обессиленные мужчины и женщины, на чьих руках и плечах эта повозка была спасена, попадали вокруг на камни или даже в лужи. Стихия их вымотала полностью. Посмотрев на ущелье, я увидел, как в грязи тонут мешки и вьюки, а дальше внизу бьется лошадь, сломавшая ногу. В спешке ее не успели добить, и несчастное животное затягивало в трясину ещё час назад бывшую твёрдой дорогой. Никогда в жизни не видел, чтобы взбесившаяся грязь такое вытворяла, и, надеюсь, больше не увижу. Людей жалко, их и так мало, и груз жалко. Мы, наверное, потеряли большую часть продовольствия, но, жалею, как-то абстрактно ещё не прочувствовал произошедшего. Обернувшись, осмотрел равнину, не заметил ничего нового, всё осталось как при первом взгляде. «Унылое плоскогорье. Надеюсь, дальше будет веселее. Да я и на бесплодную пустыню готов, лишь бы не эта проклятая грязь». Спешившись, погладил тяжело дышащего коня по шее. «Все, дружок, мы на месте. В Межгорье».